Есть только символ и поэты слишком много лгут. Но о времени и становлении должны говорить лучшие символы. Хвалой должны они быть и оправданием всего, что приходит. Созидать — это великое избавление от страдания и облегчения жизни.